Поскольку день рождения Терезы приходился на позднюю осень, она пошла в школу, когда ей еще не исполнилось семи лет. Она уже умела читать, знала сложение и вычитание, так что с учебой у нее проблем не возникло. На первом же родительском собрании учительница очень хвалила девочку за серьезное отношение к заданиям и прилежание. С физкультурой и уроками труда проблем тоже не возникло. Тереза на лету схватывала все объяснения – А уровень развития моторики у нее и вовсе был необыкновенный. Она никогда не обижала одноклассников. «В целом, можно сказать, у Терезы все отлично», — подытожила учительница, захлопнув папку. «Она у вас девочка серьезная». Йоран потянулся за курткой и уже начал одеваться. Но Мария почувствовала, что последняя фраза прозвучала с несколько другой интонацией и решила уточнить. «В каком смысле серьезная?» «А лучше ученицы и мечтать нельзя», — с ободряющей улыбкой объяснила учительница. «Но ваша девочка, она не играет. Вы имеете в виду, что она страница других детей?» «Нет. Когда у нас работа в группах, она с легкостью находит общий язык с одноклассниками. Но, понимаете, даже не знаю, как сказать. Ей не нравится фантазировать, играть, выдумывать что-нибудь. Вот я и говорю, очень уж она у вас серьезная».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 Повисала тишина, и все заканчивалось тем, что они дергали старших братьев или сестер за рукав и просились домой. Весной Юрана назначили управляющим магазином. Прежний управляющий вышел на пенсию и рекомендовал на свое место именно его. Йоран и так уже давно взял на себя контроль над ассортиментом и объемом закупок, а также отвечал за контакты с частью поставщиков. Собеседование, по мнению Йорана, прошло так себе.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 и низкий бархатистый голос Эдваля. В такие моменты Йоран снова ненадолго, пока не засыпал, ощущал, как они близки с дочкой.